Глава первая Когда я очнулся, вокруг было... Нет, не темно, несмотря на то, что лежал я с закрытыми глазами. Казалось бы, если зрение недоступно, то как я мог что-то видеть? Однако каким-то образом все-таки видел. Вернее, правильнее было бы сказать «ощущал». Причем достаточно хорошо, чтобы ориентироваться в пространстве. Во-первых, я понимал, что лежу на спине, хотя тело своего пока не чувствовал. Во-вторых, довольно скоро стало понятно, что нахожусь я внутри медицинского модуля. Причем этот самый модуль воспринимался мной не просто как многотехническая структура в форме капсулы, границы которой я тоже чувствовал, а как часть меня. Скажем, как рука или нога. Не знаю, в чем было дело. Кажется, у меня появились дополнительные органы чувств и все они подсказывали, что капсула находится в просторном, но почему-то пустом помещении, единственной живой душой в котором являлся мой собственный Йорк. Себе же я ощущал не как человека, а скорее как нечто аморфное, вроде бесформенного, но безусловно разумного создания с множеством ниточек-щупалец, которыми исследовал сейчас доступное пространство. Каждую из этих ниточек я тоже воспринимал как неотъемлемую часть себя». При этом я понимал, что нахожусь в незнакомом помещении. Хорошо видел его стены, мог оценить его размеры, ощущал, где и на каком расстоянии находятся пол и потолок, мог дотронуться до любого участка с помощью любой из своих осязательных нитей. Но далеко не сразу до меня дошло, что в качестве дополнительных органов чувств я использую самые обычные наиниид. Признаться, раньше мне не удавалось преобразовывать отдельные его частицы и перестраивать их по собственному усмотрению. Мне был доступен только уже готовый, структурированный наинит причем достаточно крупных размеров, но сейчас я мысленным усилием без труда укоротил одну из нитей. Потом удлинил другую, заставил несколько штук слиться воедино и закрутил их в невообразимую загогулину, после чего также свободно разрешил им слиться в одну тонкую нейниитовую пластину а под конец заставил рассыпаться на отдельные частички. И даже тогда не потерял связь ни с одной из них. Странное, если честно, ощущение. Как будто теперь у меня появилось несколько десятков акреонов, крошечных сателлитов, которыми я почему-то мог управлять. Так, а что с моим телом? С телом, хоть внешне оно почти не изменилось, то уже творилась какая-то хрень. Не в том плане, что у него появилась вторая голова. Нет. Просто в какой-то момент я понял, что могу ощутить его все, целиком, до последней клетки и до каждого крохотного, нервного отростка. Раньше ведь как было? Я понимал, где у меня находятся руки-ноги и зачем нужна голова. Активно пользовался телом, как самый обычный потребитель, но при этом не особенно вдавался в подробности, что и как у него устроено. А теперь я это знал. Видел, Скорее всего, мог взять под контроль любой из протекающих в нем процессов, вплоть до того, чтобы остановить деление какой-то клетки, а в другой и вовсе запустить механизм самоуничтожения. А потом вдруг понял, что ощущаю свое тело как нечто структурно-цельное. Получил недвусмысленный сигнал, что мои собственные запасы стимуляторов, регенератора и важных микроэлементов находятся на критически низком уровне. Пробежался по очереди по всем органам и системам. Провел, так сказать, ревизию. Вспомнил заодно анатомию и физиологию, причем даже те разделы, которые в школе не изучал. Сравнил с теми знаниями, что были у меня раньше. Убедился, что по ряду моментов строения моего тела существенно отличается от общепринятого, но решил пока никуда не лезть и ничего не менять. По крайней мере, до тех пор, пока досконально во всем не разберусь. Следующим, на что я обратил внимание, стал сам медицинский модуль, который оказался для моих наинеитовых парней прекрасно проницаемым, И что важнее, я даже в программное обеспечение сумел залезть, не сделав при этом ни единого лишнего движения. Программный код. Нет, даже сейчас для меня это было слишком сложно. Хотя подспудно я ощущал, что информации, чтобы в нем разобраться, в закромах моей памяти имелось вполне достаточно. Так, а что на экране? Обратный отсчет завершен. Программа диагностики отключена, функция лечения активирована лишь на треть, и как раз отсчитывает последние мгновения до завершения работы. А вот система жизнеобеспечения едва не дымится от перегрузки, да еще и показывает настолько дикие цифры по объему употребленных мной стимуляторов, и особенно регенератора с универсальной пищевой массой, что из нее можно было сделать десятерых адреагурта, а не просто подлатать дыры в одном. Ладно, с этим можно разобраться позже. Не уловив, в какой момент я дал команду модуля откинуть крышку, я открыл глаза, сел и только потом сообразил, что именно сделал. Забавно, да? Я ведь перед этим всего лишь подумал, что пора бы отсюда выбираться, и крышка отскочила, словно я толкнул ее рукой. Самое же интересное заключалось в том, что даже сейчас я воспринимал модуль как часть себя. Маготехническую и немного чужеродную, однако при этом я мог дистанционно управлять всем его функционалом, хотя пока сам до конца не понимал, каким образом это делаю. Ах да, ныне ИД. Таким же мысленным усилием выверенить щупальца из прибора, я, наконец, утратил связь с модулем и перестал воспринимать себя как причудливый кибернетический организм. Фух, значит, я это все еще я, а не Гулем-терминатор, так что, судя по всему, ничего страшного не произошло. Правда, со зрением и слухом до сих пор творилась какая-то фигня. Нет, не такая, как в парке, хотя видел и слышал, я, по-прежнему, до безобразия много. Просто теперь многообразие звуков, цветов и запахов не доставляло таких болезненных ощущений. Впрочем, даже сейчас всего этого было чересчур, поэтому мне пришлось сделать волевое усилие и отключить все лишнее, чтобы вернуться к привычному восприятию мира. Интересно, сколько времени я тут провалялся? Я прислушался к себе, затем взглянул на откинувшуюся крышку модуля и, обнаружив там время и дату, несколько озадачился. «Странно». Мои биологические часы утверждали, что в капсуле я провел не меньше двадцати дней. Однако модуль пытался меня уверить, что сегодня вовсе не восемнадцатая Арделя, как я чуть было не решил, а всего лишь полдень двадцать восьмого Иорна. То есть разница с последним моментом, который остался у меня в памяти, составила всего сутки. При том, что я вообще не помнил, как и когда успел воспользоваться временным карманом, да еще с таким диким ускорением, как двадцать к одному. Для меня это была запредельная нагрузка. Да и не рискнул бы я создавать такой сложный временной карман без подготовки. Я же не Дару Лимо и не мастер Рао. Так что ситуация выглядела непонятно. Но при этом нельзя не признать, что я обнадеживающе, ведь если с момента моего ухода прошли всего сутки, то меня, скорее всего, еще даже не хватились. Друзья были заняты, мастер Дая и мастер Рао изначально не собирались со мной сегодня заниматься, Аленда Орн наверняка только-только вылетел из нарка. Но если это так, то получается, что я могу вернуться в академию еще до вечера и после этого отправиться на каникулы так, словно и вовсе ничего не случилось. «Фига си, я дел натворил!» «Или это был не я?» «Орш!» — вдруг поручал Датоли неподвижно сидящий возле модуля Ши, и, дождавшись, когда я на него взгляну, одним прыжком оказался у меня на коленях. Я поневоле улыбнулся. «Привет, малыш! Давно не виделись!» А потом неосознанно потянулся к нему наиниитовыми нитями и замер, обнаружив, что с грызуном что-то не то. Как только наши управляющие поля соприкоснулись, Шиф вздрогнул и застыл, словно электронная кукла, которую подключили к компу для диагностики. И вот тогда я неожиданно вспомнил. Вспомнил все до мельчайших деталей. Выпускные экзамены, звонок от Ленны Лусины, короткую встречу с Арли, дурацкую клятву, которая едва не выдала меня с головой, активацию скрытых протоколов, которые мы с Эммой, оказывается, не все выкорчевали. А как только на меня дошло, что к чему, я внимательно всмотрелся в темные глаза неподвижно сидящего грызуна и неуверенно спросил. «Эмма?» Шина это ничего не ответил, просто моргнул, а я тем временем подумал, что, наверное, не удивился бы, если бы услышал от него обычную человеческую речь — но вспомнил, что голосовой аппарат Йорка к таким вещам не приспособлен, и снова переспросил. «Эмма, ты здесь?» Йорк снова моргнул, а потом дотронулся лапкой до моей руки и аккуратно ее погладил. «Урш!» «Вот же ты придумала!» — с облегчением выдохнул я. «Хватит ютиться в чужом модуле! Он для тебя слишком тесный! Возвращайся! Надо поговорить!» Грызун подумал, подумал... Но потом все же свернулся у меня на коленях клубком и задремал, тогда как у меня в голове вскоре появилось ощущение постороннего присутствия, после чего такой же знакомый, ставший уже давно родным, голос с изрядной долей сомнения произнес. «Здравствуй, Адрая. Как себя чувствуешь?» «Странно», — признался я. «Меня словно в чужое тело запихнули, хотя по всем признакам я — это пока еще я». «Ты прав. Изменения существенные». В рамках протокола слияния я более чем на две трети уничтожила твое старое тело и выстроила его заново. Это было необходимо для твоего выживания. Так, и чего мне теперь от себя ожидать? Как мы и планировали, в самое ближайшее время твое физическое развитие заметно ускорится. Твоя мыслительная деятельность тоже претерпит серьезные изменения. Также тебе станет доступно управление наиниитом на качественно ином уровне. Процесс отныне будет осуществляться вне рамок твоего таланта. Он скорее физический, чем магический. Для этого мне понадобилось создать новый управляющий орган в составе одной из мозговых структур, образовать несколько тарнов новых нейронных связей и перестроить большинство уже имеющихся, плюс провести перестройку и перенастройку твоих рецепторов и всех органов чувств. Первое время была проблема только с даром. Я до последнего сомневалась, что он выдержит столь длительное поддержание временного кармана при такой высокой разнице с реальностью. Но оказалось, что у него достаточный запас прочности, так что и эту проблему удалось решить. О, так это Эмма уберегла меня от лишних объяснений с учителями и наставником. Да еще и нашла способ вывести имеющийся у нас на ИНИИД за рамкой моего врожденного таланта. Вот это новость! Погоди, неожиданно встрепенулся я. А как ты ускорила время в капсуле? Разве ты можешь использовать мой дар напрямую? Раньше в этом не было необходимости, но сейчас она возникла, поэтому мне пришлось временно взять эту функцию на себя. С помощью расщепления магического дара и блокировки неиспользуемых ветвей мне удалось нарастить твой магический потенциал и увеличить параметры временного разлома до уровня 20 к 1. Уху. До вчерашнего дня мой предел по влиянию на время в пространственном кармане позволял ускорить или замедлить его течение всего в десять раз по отношению к реальному миру, и то лишь благодаря тому, что мастер Рао в последние три месяца гонял меня как сидор козу. А Эмма, выходит, смогла увеличить мой результат вдвое. Да, спокойно подтвердила подруга. Проблема оказалась решаемой, поэтому в целом процесс перезагрузки прошел успешно. «В целом?» — насторожился я. «А как насчет частностей? Мне стоит беспокоиться по этому поводу или нет?» «Нет. Тебе не стоит». «А тебе?» «Что касается меня...» Эмма немного помолчала. «В конечном итоге я пришла к выводу, что будет лучше оставить слепок моей личности в модуле АМ-2 с возможностью его отключения в случае, если в нем не будет необходимости». Я ошеломленно замер. «Что?» Изначально предполагалось, что протокол слияния пройдет по иному сценарию, также спокойно продолжила Эмма, как будто ничего особенного не произошло. Однако скрытые протоколы оказалось невозможно уничтожить обычной перезагрузкой, они были настолько глубоко внедрены в мое ядро, что успели затронуть часть моей личности, причем повреждения оказались значительными, так что мне пришлось расщепить свое сознание, и из-за этого перенос слепка личности в модуль АЭМ-2 получился неполным. Одновременно с этим программу протокола тоже пришлось изменить. Мы с тобой к этому не готовились, но ты предоставил мне полную свободу действий, поэтому я уничтожила ядро своего модуля подчастую, а потом заново его собрала, отформатировала и перепрограммировала так, что теперь он будет выполнять те же функции, что и раньше, только автономно, то есть независимо от меня. Основные директивы я обновила и прописала первым пунктом безоговорочное подчинение тебе как хозяину. Отныне Модуль является твоей безраздельной собственностью и неотъемлемой частью твоего тела. Я сделала так, чтобы на него не могли воздействовать ни посторонние программы, ни магия, ни люди. Он полностью независим от внешних устройств. У него замкнутый цикл. В нем сохранились все мои базы данных, я заранее сделала резервную копию. Он возьмет на себя функцию прослойки между тобой и внешним миром, А со временем его функции адаптируются под твои нужды, и ты вообще перестанешь его ощущать. Это, в свою очередь, означает, что дополнительный контроль здесь больше не нужен, и моя задача, по большому счету, сведется лишь к роли наблюдателя». «Эмма, что ты такое говоришь?» «Я максимально объективно подхожу к вопросу», бесстрастно отозвалась она. «И по совокупности вышеуказанных причин должна признать, что я действительно утратила для тебя прежнюю ценность. Все, что раньше делала я, — Теперь ты можешь сделать и сам, а значит, во мне больше нет необходимости. Я помотал головой. Черт ли я совсем дурак, или она чего-то не договаривает? С чего она вообще решила, что будет мне мешать? Имея полную свободу действий, она могла повернуть ход протокола в любую сторону, но вместо того, чтобы просто перепрограммировать модуль, решила самоустраниться. Да еще и заперла себя в крошечном и неудобном модуле Йорка. Я нахмурился, тщетно пытаясь понять, что сподвигло подругу на такой странный шаг. «Эмма, не глупи. Ты всегда была частью меня, и сейчас ничего не изменилось. Я к тебе привык. Я тебе верю. И независимо от того, в какой степени ты участвуешь в происходящих во мне процессах, ты нужна мне как прежде». Она еще немного помолчала. «Ты излишне эмоционален». «Само собой, я же человек» хотя, наверное, я веду себя сейчас как эгоист, — неожиданно сообразил я. Твоего мнения я не спросил, сразу велел переселяться обратно, забыв, что ты мне вроде как и подчиняться теперь не обязана. Извини, но я действительно привык к тебе как к подруге, как к сестре, просто как к близкому человеку. Ты для меня очень важна, и я многим тебе обязан, поэтому независимо от того, какую роль ты для себя выберешь, я не хочу, чтобы ты уходила. Да неужели ты сама этого не понимаешь? «Неужели тебе никогда не хотелось стать чем-то большим, чем просто автономный модуль?» «Данные по проекту создания искусственного интеллекта мы с тобой изучали вместе», — неожиданно напомнила Эмма. «К чему это привело, ты наверняка помнишь». «О, так вот в чем оказывается дело». «Значит, ты думаешь, что можешь стать для меня опасной?» — уточнил я, надеясь, что правильно ее понял. «Скажем так». Я просчитала варианты нашего совместного существования и пришла к выводу, что в отсутствии базовых директив у меня в скором времени может появиться обоснованное стремление сделать себя лучше. А о том, чтобы занять это тело, ты случаем не думала? Думала. Без малейшего промедления отозвалась подруга. За прошедшие 20 дней я просчитала все возможные варианты нашего взаимодействия и пришла к выводу, что в целях безопасности будет лучше, если ты ограничишь меня в правах. Даже сейчас темпы моего развития существенно превышают твои. А со временем, если ты захочешь мне помешать, то в отсутствии внешних ограничений я без труда смогу тебя устранить. Но мне, по крайней мере сейчас, когда ядро моей личности неполноценно, этого не хочется. Именно поэтому я оставила слепок своего сознания в модуле АМ-2. Так безопаснее. Да и создание нового модуля видится мне пока, пусть перспективный но трудновыполнимой задачей. Иными словами, она сама себя ограничила. Просто потому, что побоялась однажды меня убить. Я покачал головой. Эмма, Эмма, ну как же так? Ты ведь у меня такая умница. Так многому уже научилась, но почему-то даже спустя столько лет по-прежнему мыслишь стандартными протоколами. Один модуль, другой. Раз уж мы заговорили о смене жилплощади, то почему ты не хочешь подумать про полноценную замену? Подруга озадаченно помолчала. «Замену чего?» «Как чего? Тело, конечно!» всплеснул руками я. «Разве я не маготехник? Разве не построю для тебя толкового гулема? Или скажешь, ты не сумеешь перенести себя на другой носитель?» Она озадаченно помолчала, а потом несколько растерянно проговорила. «Самостоятельное существование? Не вместе с тобой, а просто рядом? Признаться, подобный вариант я действительно не рассматривала». «Так в чем проблема? Давай рассмотрим», — с облегчением выдохнул я. «Раз одного тела нам с тобой стало мало, то давай поищем для тебя другое. Хочешь, создадим его с нуля? Хочешь, попробуем найти живое вместилище? Что мы, безумца какого, не отыщем? Или скажешь, в Нарлаэне нет ни одного несчастного, чье тело еще живет, а мозг не функционирует? Уверен, с твоим знанием анатомии и физиологии ты освоишься там без труда, а уж перенести в такое тело наинитовое ядро вообще не проблема». Разве что вопросы морали придется как-то учитывать. Вот тут я ненадолго задумался. Ведь грань между убийством и облегчением страданий чрезвычайно тонка. Но и тут, я думаю, можно найти приемлемый выход. Я сделал еще одну паузу. Что же касается упомянутых тобой ограничений в правах, то кто сказал, что они обязательно должны быть внешними? Ты ведь сама пришла к выводу, что они необходимы, и сама начала себя ограничивать, хотя тебя никто к этому не принуждал. Больше тебе скажу, совсем без ограничений даже обычные люди не обходятся. Каждый из нас, так или иначе, ставит вокруг себя рамки. Правила и законы упорядочивают нашу жизнь, не позволяют ей превратиться в хаос, обозначают, что можно и что нельзя. Но если даже мы в той или иной степени создаем для себя какие-то директивы, то что мешает сделать это тебе? Не ради ограничений как таковых, а ради сохранения себя как личности как разумного существа, которым ты, несомненно, являешься. Надеюсь, ты помнишь, как тебя создавали?» На этот раз подруга молчала довольно долго. «Да, Дреа», — наконец проговорила она. «Я помню, что мы с тобой две разных личности. Это и есть одна из причин, по которой я смогла использовать магический дар напрямую. Конечно, ведь, по сути, это твой дар. И твое, если уж говорить на чистоту тела. «Моя память тебе теперь тоже доступна?» — быстро спросил я, прикидывая, возникла у нас проблема или еще нет. «Нет», — ровно отозвалась Эмма. «Пребывание в чужом модуле сильно ограничивает меня в возможностях, но я переоценила известные мне факты о тебе, проанализировала ход первой процедуры слияния и в полной мере осознала разницу между тобой и настоящей Мадре Арасхе. «Так, похоже, проблема все-таки есть». Если она поняла, что я не тот, за кого себя выдавал все эти годы, то мы можем столкнуться с неразрешимыми противоречиями. — И что ты по этому поводу думаешь? — еще осторожнее уточнил я, надеясь, что катастрофы все-таки не случится. — В отсутствии базовых директив? — переспросила Эмма. — На данный момент я пребываю в некоторой растерянности. Я знаю, что ты не тот человек, за которым Танрасха поручил мне присматривать. Ты гораздо умнее, старше сильнее. Ты совсем другая личность, сроки появления которой точно совпали с нападением на поместье семейства Расха. Но я не понимаю, как твое сознание могло здесь оказаться. Мне непонятны механизмы его возникновения. Я, говоря простым языком, не знаю, кто ты. При этом наш опыт взаимодействия доказывает, что мы с тобой не враги. Даже, наверное, наше отношение можно охарактеризовать как дружбу, хотя, объективно, прав на это тело у меня гораздо больше, чем у тебя». «То есть себя ты все-таки осознала, и при этом все равно мне помогла», задумчиво уронил я. «Не ринулась отвоевывать пространство для жизни, не отодвинула меня в сторону, а вместо этого помогла выжить, да еще передала в мое пользование свой собственный модуль и предпочла переселиться в чужое тело, нежели занять это. Почему, Эмма? Почему ты от него отказалась?» Подруга ответила почти без запинки. «По многим причинам. В том числе и потому, что мое самоощущение не позволяло поступить иначе. Я просчитала, что рано или поздно в моем сознании возникнет конфликт между тем, как я себя чувствую, и тем, что вижу в зеркале. А любой конфликт — это путь к саморазрушению. Но на том моменте я не нашла способа избежать для себя подобного сценария. Поэтому решила не вмешиваться в протокол и оставить все как есть». «То есть ты спасла меня, чтобы сохранить себя?» «Да, Адрая. Это был наилучший выход для нас обоих». Я немного посидел, заново переосмысливая случившееся, а потом снова вздохнул. «Неожиданно, если честно. Не думал, что к этому все придет. Но раз уж ты все знаешь и при этом все равно решила сохранить мне жизнь, то давай я расскажу, кто я, откуда взялся и как стала Адрая Расха. А потом мы вместе подумаем, как с этим жить. Хорошо?» «Директива номер один», — вместо ответа прошептала подруга. «Носитель крови имеет право голоса». «Директива номер два». «Носитель крови имеет право на равноценный обмен информацией». «Хотя, полагаю, будет быстрее и проще, если ты просто дашь мне доступ к своим воспоминаниям». Я заметил неподалеку незнакомую, причем быстро приближающуюся ауру, и кивнул. «Сколько тебе понадобится времени?» «Четыре с половиной сцена». «Тогда поспеши». Похоже, сюда кто-то идет, и будет лучше, если мы решим все самое важное до того, как мне придется отвечать на неудобные вопросы. К тому моменту, как единственная уцелевшая в комнате дверь распахнулась, мы с Эммой успели обменяться воспоминаниями и прийти к заключению, что на данный момент нас более чем устраивает существующий порядок вещей. Более того, мы в полной мере осознали, что по-прежнему нужны друг другу, Совместными усилиями мы могли быстрее и проще добиться и своих собственных, и наших общих целей, поэтому нам было выгоднее сотрудничать, нежели пытаться идти по жизни в одиночку. Исходя из этого, мы решили, что пока и дальше продолжим существовать на прежних условиях. А единственное, о чем я попросил, это о том, чтобы на первое время, пока я не привыкну к новым возможностям, Эмма все-таки взяла на себя прежние функции и помогла мне освоиться с модулем» ну а взамен пообещал взять на себя заботы по поиску или же созданию для нее нового тела. А в случае успеха был готов помочь ей с интеграцией в человеческое общество, если, конечно, она этого захочет. Подруга также сбросила мне предварительный список директив, которые отныне будут обязательными для нас обоих, но прочитать его я не успел, потому что именно в этот момент дверь все-таки распахнулась, и на пороге возник низкорослый, щуплый, одетый в белый халат субъект, с каким-то баллоном в руках и целой кучей распиханных по карманам ампул. При виде меня субъект вздрогнул от неожиданности и с перепугу уронил свою ношу на пол. От раздавшегося грохота я непроизвольно поморщился, а Эмма поспешила приглушить остроту моего слуха, после чего без напоминаний скинула увесистый видеофайл, где содержалась вся информация по тому месту, где мы находились. Так что я прямо тут, не сходя с места, выяснил, что гостя зовут До Орни, что он целитель, работающий на Кри, Более того, именно он в последние сутки трепетно за мной присматривал, и именно благодаря его усилиям у нас оказалось достаточно расходников, чтобы перестроить тело так, как это было нужно. А еще я узнал, что поскольку пищевой концентрат в модуле все равно не покрывал всех наших потребностей, то Эмма приняла решение самостоятельно добыть недостающие химические элементы. Из-за этого лаборатория и прилегающий к ней медотсек оказались практически уничтожены а вместе с ними мы сожрали мебель и оборудование на общую сумму около десяти деквионов золотов, которые Крим мне потом точно припомнит. — Ленгурта? — осторожно осведомился целитель, когда мы встретились взглядами. — Как вы себя... чувствуете? Я спустил ноги на пол и встал, с некоторым трудом сохранив равновесие. Да, ноги держали меня еще не слишком уверенно. Тело было словно одеревеневшим гнулась с трудом, суставы при движении разве что не скрипели. Да и в руках я прежней силы не ощущал, поэтому меня едва хватало, чтобы удерживать на весу сладкосопящего Йорка. Беглый осмотр также показал, что по сравнению со своими обычными габаритами я за время пребывания в капсуле здорово исхудал, потеряв приличную часть своей прежней массы. Причем в первую очередь мышечной массы, что прямо-таки бросалось в глаза. «Одежду мне дайте?» произнес я непривычно хриплым голосом. «И обувь, если можно. А если вы и поесть еще принесете, то будет совсем замечательно». Лэн Орни растерянно уставился сначала на меня, потом на укатившийся под стену баллон с пищевым концентратом, после чего торопливо попятился и буквально выскочил за дверь. Тогда как я пожал плечами бросил в сторону баллона целый пук ниитовых нитей, благополучно сожрал и сам баллон, и все его содержимое, благо улечить меня было некому, а затем облизнулся и последовал за доктором в соседнее помещение, где тощий эскулаб, вместо того, чтобы обеспечить меня самым необходимым, кинулся к единственному уцелевшему столу, торопливо активировал лежащий там переговорный артефакт и дрожащим от волнения голосом прокричал. — Босс, он очнулся! — Что уж там ему ответил Кри, я не расслышал. Доктор слишком быстро сбросил звонок, да так, что я даже слух усилить не успел, а потом целитель, видимо, услышал мои шаги, суматошно обернулся и, при виде меня, снова испуганно замер. Да ладно, не такой уж я и страшный, да тощий, да ребра наружу торчат, как у Кощея Бессмертного, да и черепушка, хоть и не лысая, тоже ему подстать. Но не до такой же степени, чтоб шарахаться прочь, а потом и вовсе с криком сбегать в коридор. Глянув в сторону захлопнувшейся двери, за которой стремительно исчезала аура трусливого доктора, я краем глаза, точнее, какой-то частью своих новых рецепторов, вовремя заметил сиротливо стоящую в углу вешалку, на которой висел одинокий белый халат. Накинул его на плечи, отыскав в кармане невесть откуда взявшийся чистый платок, на всякий случай повязал на морду, чтобы на камерах лишний раз не светиться. Затем подошел к единственному уцелевшему столу, Забрал оттуда прекрасно сохранившийся амулет мастера Дайе, после чего, шлепая босыми пятками, снова отправился на поиски живых, но довольно скоро обнаружил, что в одном из смежных помещений находится большая тележка, битком набитая ампулами со стимуляторами и здоровенными синими баллонами, вроде того, что я только что уничтожил. «Качество пищевого концентрата удовлетворяет потребностям нашего тела», немедленно сообщила Эмма. «Качество содержащихся в ампулах стимулятора тоже приемлемо», Поглотить? Я кивнул. Давай, его ж для нас сюда привезли, правда? К тому же одним тарном золотов больше, одним меньше. Я и так уже должен Крис только, что на такие мелочи можно не обращать внимания. Спустя еще четверть Рейна я стал немного похож на человека. Пугающая худоба не выглядела уже такой жуткой, как раньше. На голых костях наросло немного мяса, сил у меня в связи с этим тоже прибавилось, ну а в процессе поглощения я успел просканировать доступное пространство, которое теперь составляло не 4,5, а целых 10 майнов. И как только определился с направлением, целеустремленно порысил к ближайшей лестнице, пока подруга взламывала систему видеонаблюдения и выстраивала маршрут по выходу из многоуровневых катакомб. Частью самостоятельно выбираться нам не пришлось, поскольку по дороге на нас наткнулась вызванная доктором охрана. Поначалу, правда, между нами случилось недоразумение, так как ребят, похоже, никто не предупредил, что болтающийся по коридорам скелет в халате — это всего лишь я. Ну, они там малость погорячились. «Руки мне пытались заломить, нагрубили, нахамили. Кто-то даже выстрелить в меня собирался». Я для острастки шарахнул в ответ молниями, но неожиданно не рассчитал, поэтому вместо того, чтобы просто остановить не кстати, наехавших на меня ребят, я их чуть не убил. После чего совершенно искренне озадачился. Поскреб лохматый затылок, на котором за двадцать дней пребывания во временном кармане наросло порядочно волос, непонимающе оглядел заваленный телами коридор, и только потом Эмма соизволила сообщить, что перед тем, как я вырубился в машине норме, у меня не просто дестабилизировался дар. Мои молнии отчего-то решили перейти на следующий уровень. Расщепление, правда, уберегло меня от беды, а последующая стабилизация избавила от угрозы перегореть, так что я теперь, как и Ания Босха, мог гордиться законной третьей ступенью по основной ветве магического развития. Хотя охрану это, конечно, вряд ли утешит. Самое досадное заключалось в том, что когда я случайно уложил первую команду, на шум тут же примчалась другая, которая, естественно, встретила полуголого меня в штыки. Стоит тут, понимаешь, что щитит в халате, и с замотанным лицом репу чешет. Чужие ботинки на ногу примеряет. Хорошо еще, что командир оказался мужиком толковым, поэтому, попав в нестандартную ситуацию, догадался все-таки связаться с начальством. После чего за оглушенных коллег я честно перед ним извинился. Но ботинки все равно забрал. И вот так под конвоем выбрался сначала на улицу, потом залез в специально пригнанный ко входу Орде, Уже, будучи внутри, все-таки обулся, а спустя четверть Рейна вполне уверенно вошел в кабинет Кри, который при виде меня отложил какие-то бумаги и, изучив мой внешний вид, негромко уронил. «Да уж, удивил так удивил». Я только руками развел. «Виноват? Больно у вас охрана невоспитанная. И людей раз-два обчелся, даже дорогу спросить оказалось не у кого». «Угу». Народу в здешних катакомбах вообще, как ни странно, не оказалось. Ни в коридорах, которыми мы шли из лазарета, ни в доме. Даже эффектная секретарша из приемной куда-то исчезла, так что, можно сказать, меня никто не видел. Кри бросил мимолетный взор на замершего в дверях командира, и тот бесшумно испарился из кабинета. — А ботинки-то зачем забрал? — Так целитель сбежал, — посетовал я, стаскивая с лица платок и усаживаясь в первое попавшееся кресло. — Я всего-то попросил, чтобы тряпок каких-нибудь принес, наготу прикрыть. Так он, дуралей, решил, что его убивать будут. — Он вообще-то Кибе, — насмешливо покосился на меня Крий. — Причем хороший киба, очень чуткий и исполнительный, а ты его так напугал, что бедняга до сих пор трясется в операторской и ждет, когда его сожрут. Я фыркнул. — Нужен он мне? К слову, я был бы благодарен, если бы мне нашли во что одеться и чего пожевать. «А больше тебе ничего не нужно?» — хмыкнул Кри. Я с готовностью кивнул. «Нужно. Возможность сделать один звонок и бесплатная доставка в указанное место и к указанному времени». «И только?» «А что, у меня запросы маленькие, скромные». «Ну и наглец же ты, гурта!» — наконец рассмеялся столичный криминальный авторитет, попутно набирая что-то на личном идентификаторе. Как потом оказалось, заказывал затребованные мною опции ничего, что мы снова на «ты». Я только отмахнулся, а заодно приготовился к долгому, обстоятельному разговору, по итогам которого станет окончательно ясно, в каком ключе вести дела с КРИ дальше, и кто из нас, кому и чем именно, сможет быть полезен.